Любопытно. Неужели общество глаголит его устами? <смех> браво, браво, мистер Потснеп. А ваше мнение об этом миздальянсе, достопочтимая супруга члена комиссии, который только что сел на место? М Мое мнение таково, что в делах подобного рода должно соблюдаться равенство рангов и состояний, и что людям, привыкшим вращаться в обществе, следует и жену подыскивать в обществе, ну, чтобы она могла вращаться в нем с неперенужденностью и грацией, которая, ну, которые, ну, которые присутствуют у меня. Любопытно. Неужели общество глаголит и ее устами? Прекрасно. Что скажет наш гений стоимостью в 375 тысяч фунтов без шиллингов и пенсов? Я отказываюсь говорить, пока мне не скажут, были ли у этой особые деньги. Нет, денег не было. Чушь и бред. В пределах закона за деньги на все можно пойти. Ну, без денег. Ха -ха -ха, это сумасшествие. Что скажет Буц? Меньше, чем за 25 тысяч фунтов Я бы на такое не пошел да. Я поддерживаю эту точку зрения А что нам скажет Буфер? Я знаю одного человека, который женился на банщице и скоро сбежал от нее Похоже, что опрошены все члены комиссии Хотя нет, нет, мы совсем забыли о мистере Твэмлоу Что он думает по этому поводу? Мистер Твэмлоу отнимает руку от лба, он явно не в себе. Прямо над ним нависает разгорячившийся подснеп. Я склонен думать, что тут надо принять соображение чувства джентльмена. Джентльмен, джентльмен, который решается на такой брак, вообще лишен способности чувствовать что-либо. Не будь я подснепом великим. Прошу прощения, сэр, я позволю себе не согласиться с вами. Если чувство благодарности, уважения, восхищения и любви побудило джентльмена, не сомневаюсь, что так оно и было, жениться на этой леди. Леди! Сэр, вы повторили это слово, и я повторю это слово. Да, Леди! Как бы вы еще назвали ее, если бы джентльмен присутствовал здесь? И и... Я, вы, это.